Глава 6. Происхождение скульптурного ремесла. «Я пришел к вам, чтобы вернуть меч и рассказать о храбрости людей, которые сражались и проливали свою кровь во имя великой цели – избавления мира от Беракана де морфа. Ох, божественный меч! Я и представить себе не мог, что этот легендарный клинок когда-нибудь вновь вернется в нашу церковь!» – воскликнул епископ и принял меч Лю. Я слышал о поражении Бэракона, и ты, воин, давился величайшего подвига, установив мир на континенте. Дзинь, вывернули меч Лю. Церковь Лю многим пожертвовала, чтобы остановить короля нежити Беракона де Морфа. В конце концов, грудь великого леча была пронзена божественным мечом, который успешно заблокировал его практически неограниченную силу. В итоге Беракон потерпел поражение в битве против отважных воинов, а меч был возвращен обратно в церковь Лю. Слава увеличилась на 1700, близость к церкви Лю увеличилась до 32 очков. Ваши очки расположения церкви Лю увеличились на 1950. Вы можете проверить текущее состояние очков расположения других церквей, воспользовавшись вкладкой «Религия». Всего очков расположения церквилю 2573, благодаря свершению священного акта ваша вера увеличилась на 13. В этот самый момент жрецы и паладины, сражавшиеся с Виидом против бессмертного легиона, почувствовали изменения. У них значительно выросла вера и очки расположения церквилю. Хоть большинство населения моры и были сторонниками Фреи, но среди жрецов, кинувших вызов Бераконодеморфу, были представители самых разных конфессий. У жрецов и паладинов церкви лю рост веры был особенно высок. Впрочем, представители других религий тоже получили неплохое вознаграждение, а некоторые и вовсе обнаружили, что их вера поднялась сразу на 30 очков, немного увеличилось. и атакующие навыки паладинов, эффективность которых зависела от веры и силы. И, конечно же, мечи, которые сыграли ключевую роль в битве против легиона нежити, они тоже получили как бонусную веру, так и очки расположения. А, увеличились очки расположения? А что это такое? Наставник, это может быть чем-то плохим? Мечи, обедавшие мясом в крепости Варга, были немало озадачены внезапно появившимся сообщением. Объяснить все своим собратьям решил 127-й меч, который делал вид, что у него есть образование, поскольку когда-то ему вручили сертификат о том, что он умеет пользоваться компьютером. «Если у вас много очков расположения, то можно пойти туда, где они начисляются, и получить бесплатную еду». «Что? Правда? Да, я где-то такое уже видел. Если у вас много этих очков, то их можно использовать для получения предметов или бесплатных продуктов питания». «Ха, сомневаюсь, что у них есть хотя бы пиво». А, значит, они совершенно бесполезны». Несмотря на то, что мечи, которые приняли и завершили трудное задание – получили приличное количество очков расположения и повысили близость с НПС, они не видели в этом никакой пользы. «Уважаемый третий меч, а что нам делать с этой Верой?» «Ничего, восьмое, она помогает как-то в бою?» «Нет, вообще никак. Тогда она тоже бесполезна». Воинам, подобным мечам, Вера и вправду не помогала. Но, с другой стороны, воины всегда могли предложить свои услуги по защите того или иного храма, стать частью вооруженных сил одной из церквей, сражаться вместе с ней против монстров и получать задания. Воины, у которых была вера, в процессе выполнения задания, выданного религиозной организацией, в редких случаях могли получить особое благословение или даже ожидать какого-нибудь чуда. Однако, в целом... Вера была не особо важна для них. Вера могла помочь увеличить сопротивление к проклятиям. Но, как и в других случаях, ее влияние было не особо велико. Даже для скульптора, такого как Виит, который постоянно выполнял задания, связанные с церквями, и носил благословленную экипировку, выгода от этой характеристики была не особо ощутимой. Если игрок не был жрецом или паладином, вера не могла раскрыть свой истинный потенциал. Я только зря отвлекся от еды. Это точно наставник. Вскоре, начиная от жителей моры, заканчивая обитателями всего северного континента, начали ходить разговоры. Сегодня герой, победивший великого Бракона деморфа, вернул в Церковлю божественный меч, Независимо от того, как долго бы вы ни искали, вам никогда не отыскать второго такого человека, как наш лорд Моры, он прошел через удивительнейшие и поистине таинственные приключения. Я слышал, что он выполнил абсолютно все порученные ему задания. Лорд, это невероятное достижение навсегда останется в наших летописях, продолжал говорить епископ. Я всего лишь следовал тому, что подсказывало мне мое сердце. Я не знаю, говорит ли это о праведности всех людей, но я просто не мог закрыть глаза на то, что делал Баракандеморф. Я сделал то, что считал правильным, совершенно не думая о славе или какой-либо награде. По правде говоря, все эти слова были наглыми и лицемерными, но епископ проглотил все, что ему внушал вид. «Вы действительно совершили великое дело!» Вид надеялся, что получит еще что-нибудь, но епископ так ему ничего и не дал. Хоть он и сыграл важную роль, в задании участвовало еще много других игроков, что сделало невозможным получение чего-нибудь эксклюзивного. «Похоже, придется довольствоваться одними только очками расположения». На самом деле, позитивный эффект был даже в простом увеличении близости к церкви поскольку вид был лордом Море, церковь отправила бы больше паладинов на защиту города и стала бы больше в него инвестировать. Епископ провел руками по почерневшим пятнам на мече. К сожалению, меч -лю был поврежден магией Берракона. О, мне очень жаль это слышать!» Но терять что еще слишком рано. Божественная сила меча может быть восстановлена в землях, где властвуют бедствия. В Арголдии. Арголдия была одной из десяти запретных зон континента. Это была пустынная земля, где не могла прорасти даже одна травинка. Церковь Лю учредила там святилище. Но маги черного дерева выпустили туда химер и прочих монстров, что сделало регион совершенно непригодным для жизни. Храбрый искатель. Церковь Лю со своими лучшими жрецами и паладинами планирует организовать экспедицию к этому святилищу. Не хотите ли вы присоединиться к ним и направиться на их поиски? Дзинь. Проводник к святилищу. Епископ церкви Лю планирует снарядить экспедицию в Арголдию, чтобы восстановить истинную силу меча. Хотите ли вы стать проводником по коварной скалистой горной тропе, ведущей к святилищу? Поскольку командование верными паладинами и жрецами будет вверено вам, вы будете нести полную ответственность за успех или провал задания. Сложность С – ограничение. Задание недоступно для игроков с профессией убийцы и представителем злых рас. Требуется наличие характеристики вера. Если задание будет провалено, вы потеряете очки веры, а близость к церквилю уменьшится. Арголдия! Это все моя удача! Джеколас, Грейпас и, наконец, Арголдия! Казалось, у Виида есть какая-то связь с запретными зонами, и вдобавок к этому чрезвычайно высокий рейтинг сложности. «Дверь, ведущая к страданиям, сама открывается, когда я прохожу мимо», – покачал головой Виид. «К сожалению, у меня есть неотложный долг, о котором я должен позаботиться как можно скорее». «Искатель приключений! Что может быть важнее восстановления божественного меча?» «Думаю, славным паладином церкви по силам будет справиться с группой монстров». Арголдия сильно отличалась от Грейпоса. Она располагалась глубоко внутри горного хребта, где было сконцентрировано множество ужасающих летающих монстров. И если в Грейпосе еще хоть как-то можно было охотиться, то информации об Арголдии катастрофически не хватало. Но даже учитывая все эти нюансы, если бы церковь Лю послала туда своих лучших жрецов и паладинов, экспедиция вполне имела шансы на успех. Однако Ви более важным заняться заданием на мастера, или же поисками последнего наследия скульпторов. «Я знаю вашу репутацию, уважаемый искатель приключений. Я абсолютно уверен в том, что нет никого, кто справился бы с этой задачей лучше вас». Вы точно хотите отказаться от участия в этой экспедиции? Я много обязан, церквилю, но сейчас мой долг заключается в исполнении другой работы, которая поможет сохранить мир на Версальском континенте. Мне жаль, но сначала я должен заняться иными заданиями. Ну, если так, ничего не поделаешь. Я не могу навязываться вам. Но если ваше сердце передумает, то, пожалуйста, приходите, и мы вновь об этом поговорим. Дзинь, вы отклонили задание. Близость к церкви Лю уменьшилась на 7. Очки расположения церкви Лю уменьшились на 149. Вера уменьшилась на 2. После того, как Виит отказался от задания епископа, церковь Лю сделала его общедоступным. Экспедиция в Арголдию. После смерти Беракана Деморфа меч, пронзивший его грудь, был возвращен в церковь Лю, однако его сила была искажена черной магией лича. Церковь Лю ищет отважных людей для участия в экспедиции, которая будет возглавлена лично епископом. В ее состав будет входить 80 элитных паладинов и 45 элитных жрецов. Те, на кого можно положиться, могут прийти и принять участие в великой миссии церквилю. Сложность А. Ограничение. Задание недоступно для игроков с профессией убийцы и представителем злых рас. Уровень сложности уменьшился, и возможность участия в экспедиции открылась для игроков моры. Вау! Это невероятно! Только представьте, что будет, если удастся выполнить это задание! Это похоже на настоящее приключение. И дело не только в этом. Посмотрите, пункт назначения находится в одной из десяти запретных зон – Арголдия. Да, это определенно станет сенсацией. Игроки, которые только начали свой путь в море, завидовали своим более высокоуровневым коллегам, поскольку не могли принять участие в этой экспедиции. Большинство из них все еще были новичками, а потому участвовать в задании могли только те игроки, которые перебрались сюда, с центрального континента. Вы знаете кого-нибудь, кто принял это задание? Неа. Но я слышал, что игроки высокого уровня, которые качались в подземельях и охотничьих угодьях, начали массово возвращаться в город. А я видел, как Спенсер вошел в храм в церкви Лю, чтобы записаться в экспедиционные силы. Один из самых ярких авантюристов Королевской дороги – Спенсер. Он был одним из первых, кто перебрался на Северный континент. Обосновавшись море, он уже не раз показал, на что способен, и отыскал немало затерянных артефактов. Слухи о том, что он принял это задание, быстро разлетелись между игроками. Так что рыцари и воины начали принимать это задание прямо-таки взрывными темпами – В ходе этого приключения игроки могли рассчитывать на поддержку жрецов, и даже в случае неудачи участники экспедиции лишь усилили бы свою связь с церквью Лю, а потому было довольно много игроков, принявших положительное решение об участии в этом задании.